Глава 42. Жить ради любви не в этом мире. Встрепенувшись, я только сонно оглядела полный закусок стол, как голова внезапно взорвалась от чудовищной боли. «Ай!» — я сжала ее, будто не давая развалиться. «Колючка!» — услышала тоскливый стон. «Финал! Финал! Колючка!» «Мама!» — покосилась я на парня — вид которого показался мне почти забытым. «Ты ли это?» Машков схватился за грудь и уныло ответил «Не уверен». «Мы вернулись», — раздался тихий голос Семенова. «Что-то определенно сработало». Артем поднялся и, покачнувшись, свалил один из бокалов. Жидкость разлилась по столу и забарабанила крупными каплями по полу. в Друг не обратил на это внимания и помог встать мне. е Бледное его лицо выглядело спокойным, но глаза казались потухшими. Убедившись, что я не упаду, Семенов схватил Максима за руку и дернул на себя. «Идем, надо найти ректора и его жену». «Зачем?» – массируя виски, шепнула я. Надежда больно кольнула в груди. «Чтобы вернуться? Чтобы убедиться, что это не иллюзия, как случилось с мамой?» «Все правда», – п р о х р и п е л Машков и скривился – Тогда ничего не болело. Сейчас голова н о и т так, будто я пробивала ею стену между мирами. «Пробивал!» — машинально поправила я. «Какая разница!» — отмахнулся Максим. И похромал к двери, за которой оказался пустой темный коридор. Обоняние дразнили аппетитные запахи, издалека звучала музыка, и иногда раздавался смех. «Кажется, это тот самый кабак», Откуда мы попали к драконам?» Предположил Максим. «Я же права. Столько времени прошло. Я пожала плечами и печально добавила. Что ты привык думать о себе, как о девушке?» «Миу!» К нам подбежало черное создание. Семенов подхватил кошку на руки. «Наша же!» в Друг восхищенно посмотрел на меня. «Ты была права, колючка. Мы вернулись в тот день, когда и пропали. А что, если мы успели до момента...» встрепенулся машков и глянул с тревожной надеждой когда состоялся ритуал по древней книге айда в подвал он неожиданно сорвался набег а мы с артемом переглянулись мама стой заорал семенов и бросился догонять максима я же покачиваясь от слабости и держась за стену побрела за ними сердце колотилось от надежды и страха машков явно решил повторить ритуал он хочет вернуться а я «Нет! Вот же идиотка!» — глотая слезы, шептала я. Пыталась убедить себя. «Подумаешь, чужое тело! Если подумать, я уже к нему привыкла, да так, что этим еле пользуюсь!» Хоть в груди болело так, что я едва могла дышать, я ни за что бы не согласилась добровольно украсть чье-то тело. На чужом горе счастье не построишь, даже в другом мире. Это и хотела сказать Максиму, Ступеньки оказались сущим наказанием, но я мужественно преодолела это испытание и распахнула дверь в подвальное помещение, где в прошлый раз мы согласились на ритуал. Мне открылась фантасмагорическая картина, пригвоздившая меня к месту. Наш ректор Носов, вцепившись в старую книгу, изо всех сил сопротивлялся Машкову, который пытался ее отобрать. При этом Егор Ильич скалился и шипел, как старый кот. А Максим визжал. «Пустите! Это моя книга! Филечка, я вернусь к тебе!» Семенов же совал царапающуюся кошку женщине, которая притворялась официанткой. «Всего один коготь. Вы же можете. В прошлый раз у вас прекрасно получилось. Посмотрите на колючку. Она любит дракона, а он в том мире!» Раздался треск. и книга разорвалась на части. Разлетевшиеся по всему подвалу листы напоминали крупные снежинки. Одни легли на пол, несколько затянуло вытяжкой в печь. Остолбеневшие на миг Носов и Максим очнулись и кинулись собирать их. Только мой друг искал тот самый ритуал, а Егор Ильич, хватая бумагу, швырял в огонь. «Не позволю этому повториться!» рычал мужчина. «Тебя бы посадить в кота и заставить вылизываться, а потом отдать чокнутой бабке и принудить ночами рассказывать анекдоты. Нашли, кота ученого!» «Филечка!» – всхлипывал Машков и вытирал мокрые щеки старинными заклинаниями. «Филюшечка!» Я же смотрела только на ведьму. Она казалась спокойной и лишь немного заинтересованной. Ярости, которую я ожидала увидеть, не было и в помине». «Где же то самое?» — взвыл Машков и вцепился носову в бороду. «Лист сгорел, ваша вина, ректор! Как мне теперь вернуться?» Я прикусила губу, сдерживая подкатившие глазам слезы. Разумеется, заклинание исчезло. Думаю, его не было в книге. Петля, которую мы совершили в пространстве и времени, стерла строки. Так и должно было случиться. Можно сказать, ничего и не было». Ничего уже не вернуть. Оставалось лишь жить дальше, без р и ц а п р о с т и т е обратилась я к ведьме. «Нас за т у ш а л о с ь Ректор не виноват. Видео полностью постановочное. Неудачная попытка подшутить немножечко желание отомстить за строгое отношение. И мы наказаны, поверьте». «Вижу», — сощурилась ведьма. «Думаете, я слепая? Вы совсем другие пришли». «Прошло не больше получаса, а я будто встретила вас через несколько месяцев». «Так и есть», — подал голос Артем и невесело хмыкнул. «Машкову пришлось провести их в теле девушки. Нам с Николь повезло чуточку больше». «Тогда я прощаю всех, кроме него», — женщина кивнула на мужа. — Дорогая, — взвыл тот, — мне пришлось быть кошкой. Пожалуйста, поверь, я достаточно настрадался. Знала бы ты, какой шершавый язык у Ноара, а его настойчивое доминирование раздражало, да... Он осёкся, заметив, как жена нахмурилась и широко улыбнулся. — Ты моя единственная во всех мирах и ипостасях. — Знаю, — неожиданно расхохоталась она, и ехидна осмотрела нас всех. «Вы наверняка пытались сбежать оттуда, верно? Но заклинание было построено так, что вернуться вы могли лишь после искреннего раскаяния, и не только из-за того видео, а потому что ваша троица так и не научилась по-настоящему жить. Ты, она наткнула в мою сторону пальцем, закрылась в своей скорлупе и боялась любить, потому что это больно. Теперь твое сердце больше не камень». Она повернулась к Машкову. «Ты менял девушек так часто, что не помнил их имен. С этого дня все изменится, верно?» Максим тяжело вздохнул и вытер слезу. «Ты...» — ведьма обернулась на Семенова и покачала головой. «Должен сам понять, что изменилось. Я не стану подсказывать, но вижу, что ты стал другим». «Но я чем виноват?» — возмутился Носов. «Я любил тебя и хранил верность, а ты запихала меня в тело животного. Почему кошка? Что я должен был понять, дорогая?» «Вспомни, Ноара», — хитро подмигнула она. «Не знаю, кто это, но раздражение твое мне очень знакомо. Ведь кошка не собака, да, дорогой? Я не могу с утками вилять хвостом и заглядывать тебе в рот. Мне необходимо немного свободы». «Что?» Похоже, на носово с н е з а ш л о озарение. Семенов взял меня за руку и потянул к выходу. Шепнул «Оставим их». Мы вернулись в отдельный кабинет, чтобы забрать вещи. Все было по-старому. Но, как и сказала ведьма, мы уже были безвозвратно другими. Возможно, это заслуженное наказание, но как теперь жить? Машков не стеснялся слез, и посетители с любопытством оглядывались на рыдающего парня. Я не могла толком вдохнуть. Так ломила грудь. Лишь Семенов выглядел спокойным. Ведьма не открыла его урок. А у меня не хватало сил на любопытство. Хотелось залезть под одеяло и забыться тяжелым сном. Казалось, что каждый нерв из меня вытянули пинцетом. Очень медленно. «Спасибо», — я легонько пожалала ладонь друга. Добавила «едва слышно». «И прости». н о с о г о права. У меня действительно было каменное сердце. «Тебе не за что извиняться», ответил он и, усадив меня в такси, назвал адрес водителю. Парни же остались. Я была благодарна им за это. Мне хотелось побыть наедине со своей болью, смириться с тем, что я все же победила, и при этом все проиграла. Слезы струились по лицу. оставляли мокрые пятна на платье, таксист б е с п о к о е н н о косился на меня, наблюдая за странной пассажиркой через зеркало заднего вида. «Вам плохо», – участливо уточнил он. «Да», – в схлепнула я, «мне так плохо, как никогда». «Может, отвезти вас в больницу?» – предложил он. «От разбитого сердца нет лекарства», – покачала я головой. Расплатившись с добродушным таксистом, я поднялась к себе и заперлась. Села на пол и, обхватив колени, уставилась в стену. Меня мучили разнообразные «может». Может, Таран смирился, что в теле его девушки теперь другая? Не просто же так он сказал «не уходи». Даже назвал меня «апельсинкой». Рыдая, я прижала ладонь к ноющей груди. Мне словно вырезали сердце, и теперь там звенящая пустота. которая причиняет немыслимое страдание. Может, я смогла бы остаться, не за те й я злополучный турнир. Что конкретно сработало в заклинании ведьмы? Что возвратило нас обратно? Может, нам провести ритуал по памяти вдруг получится? Осталось достать некоторые травы и коготь черной кошки. Стена медленно светлела, а я все не отрывала от нее невидящего взгляда. В памяти роились яркие картинки недавнего прошлого. Сейчас, когда я все потеряла, они казались самыми счастливыми днями в моей жизни. Я скучала по язвительному фигелю, и по высокомерному и задиристому Ориджу, и даже по в р е д н е Селеа. Интересно, Терран помог ей избавиться от заклятия. Но больше всего я страдала по нему. Все вокруг снова погрузилось в темноту. Иногда доносился трезвон сотового из сумки, раздавался стук в дверь, но я не шевелилась. Мне не хотелось даже дышать, чтобы это не спугнуло замечательные воспоминания, словно именно там я и жила по-настоящему, а в этом мире существовала моя бледная тень. Бледная тень с каменным сердцем».